Глава 33 Казалось, все замерли. Услышанное вело меня в легкий ступор. Выходит, не зря называли меня княжной умертвей, душа, привязанная к умирающему телу. Что было бы со мной, если бы рана или иная хворь одолели? Я бы стала неупокоенной, запертой в собственном мертвом теле. «Зачем?» – прошептала я. Мужчина молчал. Он отводил от меня взгляд. Видимо, не находя нужных слов. «Может, все же пройдете в дом?» Вежливо предложила его супруга. «Нам и здесь неплохо. А ты, мужик, рассказывай, что и как было!» Рявкнул Кайл. Возница вздрогнул и опустил руку. За его спиной я увидела малыша. Он испуганно нажался к отцу, обнимая его за ногу и поглядывая на нас красными неживыми глазками. «Я темный господин!» Наконец выдохнул мужчина. Не жрец, конечно, но тоже кое на что способен был. Я не убийца, чтобы про нас детей-то ну ка не говорили, а зла мы никому не желаем. Возница смущенно обвел нас взглядом. Когда все случилось, туман меня не тронул. Я ему не интересен был. А девочки... Одна стонала, а вторая так кричала. Я... Он запнулся и пристально глянул на меня. «Мне стало вас жаль, княжна. Мертвые толпились рядом, но бездушные в большинстве своем такие бестолковые. У вас был шанс, ведь все, что смогли неупокоенные, это уже мертвую девушку уволочь, вашу сестру. А вы... вы были живы. Вы так плакали, что я не выдержал и привязал вашу душу к телу. Не верилось мне, что бросят вас и не придут. Какой отец на такое способен?» Родную кровинушку так жестоко. Никогда я с таким коварством не сталкивался. До сих пор я этого не понимаю и никогда не пойму. Он умолк и снова опустил взгляд на землю. При этом мужчина поглаживал собственного сынишку по голове. Даже в мертвом было больше любви к своему ребенку, чем в моем отце. Это больно укололо в сердце. Значит, привязал душу. Медленно протянул мой северянин. «Что же, у меня долг перед тобой, мертвяк. Чего же сразу на нас внимания не обратили?» «Простите меня», — встрепенулась женщина. «Я подумала, что мираж вы. Тут разные видятся, а отряд живых — это совсем нереально». Мужчины понятливо хмыкнули, а я все не могла отвести взгляд от детей. Слезы подступали к горлу, и у меня родится такой же. Мальчишки пуга нажались к родителям. Неправду говорят, что пусты они. Нет, раз ищут у матери и отца защиту, значит, понимают что-то. Помилуйте нас, княжна, прошептала женщина, видя мое внимание к ее сыновьям. Мы живем тут уже столько лет, и зла не делаем. Волочете такое существование. В голосе Саи звучало пренебрежение. Не проще ли умереть, и дело с концом. «Наши тела мертвые, и воскресить их возможности нет, господин», промямлил мужчина. «Слишком сильные раны, полученные перед смертью, да и времени столько прошло. Но души наши не тронул яд. Мы любим наших малышей, и как живые, радуемся новому дню. Придет время, и тела наши истлеют». И в такой жизни можно найти счастье. «Не трогайте их», – прошептала я, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. «У мертвым, в мире живых не место», – неожиданно резко высказала свое мнение Лестра. жалости в ней не ощущалось. «Нет». Кайл подался вперед и положил подбородок на мое плечо. «Пусть живут, коли никому не мешают». «Но ты мне покажешь, мужик, где то место». «Какое?» — не понял возница. «Где крушение произошло?» — пояснил супруг. «Так недалеко отсюда», — мужчина указал рукой куда-то вперед. «Раньше вот тут рядышком и проходила граница тумана. Дом наш служил пристанищем для тех, кого непогода в пути застала. Или, если туман разыгрался, сюда змеи люд и принес княжну молодую». А жена моя за помощью бегала. Что же ты убил ее? Зло отрезала Лестра. Зачем погубил, раз соображал все? Мужчина потупил взгляд. Неважно, это княжна. Негромко произнесла его жена. Не муж, что был, а туман, что увязался за ним. Не знал он, что беду за собой следом ведет. Мой супруг никогда и пальцем меня не тронул. Лицо Лестра сделалась совсем злым, а Эмбер и вовсе взгляд прятала и старалась не смотреть ни на кого. Ей явно было неуютно в такой компании. Значит, говоришь недалеко отсюда? Задумчиво протянул Кайл. Да, господин. Гер, как-то неосознанно подправил он мужчину. Простите, Гер. Вам нужно ехать прямо по дороге до первого поворота направо, а дальше строго по прямой. Ландо и по сей день лежит там, и тело старшей книжные на месте. А Крис? Этот вопрос вырвался сам собой. «Ваша сестра часто появляется там», — улыбнулась женщина. «Чистая душа. И к нам бывает забредет с малышами нашими поиграть. Хорошая из нее нянька». Не выдержав, я зарыдала. «Десять лет. Моя сестра скитается тут душой неприкаянной». Хватит! Грубовато рыкнул Кайл. Смотри, мертвяк. Не найду дорогу, вернусь. Хашаси, как их найти? Этого я не знаю, господин Гер, возница призадумался. Где этим-то ну Они являются сами, Гер, затараторила его супруга. Мы не знаем, где их поселение. Стражи появляются внезапно, порой предупреждают нас, если туман особо зол. Их внимание нужно привлечь но я думаю, появление живых они точно не пропустят. «Почему вы не уедете?» – тихонько спросила молчавшая все это время Эмбер. «Мы не можем, госпожа. Мы связаны с туманом и не способны выйти за его пределы. Только бездушные и тени на это способны, да и то на короткое время». «Ясно». Развернув коня, Кайл направился в ту сторону, что указали – Я же не могла оторвать взгляд от супружеской пары. Десять лет они живут вот так, ни мертвы, ни живы. Растят детей, души которых давно исчезли. И непонятно, на что они надеются, во что еще верят. Сколько страданий выпало на их долю. В этот момент я вдруг осознала, что не все у меня так плохо. Я хотя бы жила среди живых, радовалась солнцу, лету, любимым ароматом. У меня... Была Маяла и няня. А они... Они даже этого лишены. Туман их держит живыми, чтобы питаться их болью, выдохнула я. Думаю, да, Амела, ответил Кайл. И как по мне, лучше бы мы их добили. Нет, я покачала головой. Пока они мыслят, есть надежда. За жизнь нужно держаться до конца и верить. В чем-то ты права, Кивнул он. Окончательно сдохнуть никогда не поздно. Мы медленно продвигались вперед. Туман словно назло наползал на дорогу, размывая ее границы. Несколько раз мы и вовсе ее теряли. Почерневшие деревья с грязной серой листвой грозно покачивались. Это было бы вполне обычно, если бы не полное безветрие. И чем дольше я думала об этом, тем больше странностей подмечала. Я отчетливо слышала странный шелест голосов, но разобрать слов не могла, словно тихая какофония. И чем дальше мы заходили в туман, тем гуще был этот гул. «Кайл», — испуганно шепнула я, — «ты слышишь это?» «Тени», — спокойно отозвался он. «Они не опасны в большинстве своем». «Это души, да?» «Да, их привлекает Эмбер». Супруг бросил короткий взгляд на худенькую девушку, сидящую в объятиях его брата. «Чем привлекает?» – не поняла я. Эм наделена очень любопытным даром. Кайл пристально вглядывался в сгущающийся грязно-серый туман. Она способна отпустить душу, вырвать ее из оков магии смерти. Я внимательно всматривалась в хрупкую фигурку девушки, частично скрытую мощным телом своего супруга. Расскажи мне о них. Наверное, это было не своевременное любопытство, но я так хотела хоть чем-нибудь заглушить свой страх перед неизвестностью, что поджидало впереди, скрытое туманом. Гул сотен, а может и тысяч душ, что нарастал, то затихал. От него мурашки скользили по коже. Что ты хочешь о них знать? Уточнил Кайл, отвлекая от тяжелых мыслей. Что-нибудь интересное, не подумав, шепнула я. Муж какое-то время молчал. Его взгляд скользил по фигуре брата. «Сай, наверное, самый счастливый из нас. Он не мучился осознанием того, что его женщина от него, мягко говоря, не в восторге. Больше, чем ему, повезло разве что только Бертону. Но того сама стужа с рождения на руках носит». «Такой везучий?» – улыбнулась я. «Обер?» – уточнил Кайл, и я кивнула. «Этот да. Куда не сунется». Везде с прибылью. Он занят порядком во внутренних делах Вардена. Как правило, вылавливает шайки бандитов на дорогах. Он и жену свою так нашел. Она выжила после нападения, потрепали ее, правда. Об этом у нас в семье лишний раз не вспоминают. А что там случилось? чтобы я больше никогда не спрашивала? У меня во рту пересохло. Я понимала, как могут потрепать женщину во время нападения. Слишком часто у нас на дорогах такое случалось. И пока еще не знакомую Селестину, мне было уже жаль. Это случилось примерно семь лет назад, может, чуть больше. Задумчиво пробормотал мой северянин. Селестина и Неори, супруга Итана, случайно оказались в одной телеге, ехали на север. Селестина к нам, а Неори за южный перевал. Сидели рядышком всю дорогу, но во время одной из стоянок Неори ограбили, и она отстала от телеги. В это время на них напали. Все бы погибли, но малышка Итана на почтовой карете догнала их. Она и нашла умирающую Селестину и возницу. Тот был настолько плох, что ей пришлось привязать его душу к телу. Кайл внезапно умолк, видимо, осознав то, что только что произнес. «Стужи меня, Дерри!» — выдохнул он. «Не сюда нам нужно было. Сай!» «Я слышал, что ты сказал», — отозвался Вард. «Если здесь не выгорит, значит сразу, не переобувая тапки, чемся домой. Дается мне, Нюре тоже не так проста». Кайл кивнул, то ли в ответ на слова брата, то ли собственным мыслям. «А дальше что было?» – спросила я. Мое настроение резко подскочило, ведь появилась еще одна возможность побороть ту тьму, что во мне. «Дальше?» – не понял супруг. «Селестиной». «А, их нашел и Бертон. Он сразу понял с первого взгляда, что перед ним его женщина. Да и не Орик себе располагала. Она милая, очень и такая ранимая. Когда увидишь ее, сразу поймешь, о чем я. А Эмбер и Сай? Я закидывала мужа вопросами, лишь бы не замечать скопление серых и черных теней вокруг нас. «У них все по-иному сложилось», — чуть тише шепнул мой иной. Сай достаточно долго не понимал, почему его тянет к этой малышке. Ей девятнадцать годков всего было, разница в возрасте существенная. Но она ему спать спокойно не давала. Он бегал посреди ночи проверить, как здоровье, как спит, не заболела ли. Вещи свои на нее пялил, чтобы потеплее. В общем, только когда она про запах сказала, до него дошло. Откуда это помешательство? Он еще полгода над ней трясся. Насколько я знаю, физически не трогал. Давал окрепнуть, привыкнуть к нему». Он и сейчас над ней трясется, хотя характер у нее боевой. Она очень смелая женщина, не даром темная. Но Сай есть Сай. Он, признаться, и надо мной так же кудахчет, хотя я уже давным-давно не мальчик. Она не похожа на темную? Нет, не похожа. И скрывала свой дар очень долго. Тамали, Лестра и Эмбер, дочери жреца Танука, они сильные, каждая по-своему. Эм. Ловец душ. Вы поэтому ее взяли с собой. Мне хотелось больше узнать о женщинах, что стали мне семьей. Девочкам, туман, не страшен, охотно продолжил разговор муж. Главное безопасить их от физического насилия. А лестра, она, маг жизни, очень сильной. К тому же она сама некоторое время числилась среди мертвых. У нее даже собственная могила есть. Могила? Пустая? Нет. «Очень даже заполненная. Ее тело мертво и, наверное, уже сожрато червями». «Чтобы они подавились, червяти, послышался женский голос за нашими спинами. «Я не заметила приближения Лестры». А чего? Говорят, ты была ничего себе так, и помоложе, и характером помягче». Подел ее Кайл. «Вранье!» – отмахнулась девушка. «Характер у меня тогда был дрянь. С тобой, конечно, не сравнить, но все же не сладкий». Я тихонько засмеялась. Нравилась мне эта молодая женщина. Чувствовалась в ней что-то такое. Сила некая, характер закаленный. Интересно было бы на их третью сестру взглянуть. Нас обогнал хмурый Алиш. Вид у него был очень грозный. А я ведь так и не узнала, кто он такой. Ведь неспроста он пользуется таким доверием моего супруга. «Кайл, а это вообще кто?» Проговорила одновременно со мной Лестра. Супруг повернулся в мою сторону, желая услышать завершение фразы. «Я о том же спросить хотела», — шепнула я. Иной хмыкнул и одарил Алиша нечитаемым взглядом. «Никто», — задумчиво произнес он. «Совсем никто». «Я этого совсем никого, не первый раз среди твоих воинов вижу, и всегда он стоит за твоей спиной». Лестра не сводила Скайла заинтересованного взгляда. «Кто он? Уж поделись с нами». «Братец названный». Муж поморщился и бросил в сторону храброй сестрицы острый взгляд. «Не скажешь, неделю за столом байки травить буду. Ни слова правды не услышишь», — пригрозила молодая женщина. «Лестра, играешь с огнем», — Кайл нахмурился. «А я вообще отчаянная. Кажется, ее не проняло. Ну же, утоли наше любопытство». «А лишь просто воин. Его дар силен». Попытался улизнуть от ответа супруг. «Кайл, ну не крути, пожалуйста, а?» Проныла Лестра. «Я точно знаю, что он у тебя в темнице за палача, а он магией жизни наделен. Не вяжется это как-то. Уж кому как не мне знать. Мы же любую искорку света чуем». «Кайл, расскажи». Поддержала я девушку. «Мне тоже очень интересно знать о нем». Мой северянин все еще не желал откровенничать. Уцепившись за ворот его кафтана, потянула на себя, заставив склонить голову. «Если раскроешь его тайну, я тебе поцелую», — пообещала я. «Хм, сильный аргумент», — тяжело выдохнул он. «Алиш, мой некровный брат по отцу. «Что? Вот этого я совсем не ожидала услышать». «Брат? Но...» «Сводный брат. Я нашел его десять лет назад». Завелась у нас банда одна. Я два месяца за ними гонялся, и все никак. Пока чисто случайно на него не напоролся. Убивать сразу не стал. Интересно было, как они дела свои обставляли. Вот и собрались у меня в темнице десяток мужиков. Я у них спрашиваю, кто главарь, а они молчком. Даже под пытками не сознались. Но выбрал я самого меньшого. Пацан еще. Кайл снова зыркнул на Алиша и как-то скупо улыбнулся. В общем, разговорились. Я хоть и зверь в глазах многих, но детей мучить не привык, по-хорошему хотел. А он сидит, и хмуляется, и голову мне дурит. Вывел сопляк знатно. И в какой-то момент он меня с издевкой старшим братцем назвал. Я не сразу понял, что не так. Ну, понимаете, не врал он. И это его милый братец. Это я должен был воспринять как ложь. Должен был появиться ее легкий привкус. А ничего это тушлый пацаненок и оказался главарем банды мужик что его вырастил солдатом при прежнем в Ардигане был и его и мою мать как любовниц держал а лишь не родной ему сын Отчима парень ненавидит люто но именно он и указал ему на меня соврав что кровь у нас одна а после потребовал чтобы пацан через меня в правящий клан пробрался но ну, и отца обратно на службу призвал А малой в ответ вещи собрал, да и из дому на вольный хлеба поддался. Вот как-то так. «Так он тебя специально братом назвал, чтобы ты не пытал его?» — уточнила Лестра. «Нет, он не знал о моем даре. Об этом не распространяются вне семьи. У него случайно вырвалось, но я рад. Конечно, недостатков у пацана куча, но мужик с него вырос что надо. Со временем я веду его в клан и помогу получить свой кусок земли». «Такие, как Алиш, рождены править». «Брат», — пробормотала я, все еще не веря, но, вспоминая, как муж вел себя с моим охранником, убеждалась, что это правда. Вспомнилось озеро, как тогда зол был Кайл, что Алиш не усмотрел за мной, но парень отделался только плеухой и более ничем. Да и так с Алишем и Риган и савили вели себя уважительно. Наверное, мне стоило быть внимательней, и я сама бы все поняла». Мне всегда нравился Алиш. Пожав плечами, я поймала взгляд объекта нашего обсуждения. Он замечательный друг. Да, я надеялся, что вы сдружитесь. Как ни крути, а он для меня родная душа. Сблизились мы, хотя он и держит дистанцию. Не хочет, чтобы его тыкали родством и связями. А чего мужики-то не выдали его как главаря? Полюбопытствовала Лестра. Боялись. Кайл засмеялся как-то по злому. Мой меньшой братец уже тогда был скор на расправу, и фантазия у него буйная».